Тайну. Зубатов говорил, вы, господа, обязаны смотреть на сотрудника тайного агента, как на любимую женщину, с которой находитесь в нелегальной связи. Берегите ее, как зеницу ока. Один неосторожный шаг, и вы ее опозорите». Сергей Васильевич обращал внимание разыскных офицеров и на то, что при таком отношении к негласным сотрудникам они поймут тех, кто ими руководит, доверятся и будут работать честно и самоотверженно. Но к штучникам, то есть случайным подрядным информаторам, он относился неодобрительно и рекомендовал не связываться с ними. Зубатов наставлял, что никогда и никому нельзя называть настоящую фамилию тайного агента. Рекомендовал забыть ее и помнить только его псевдоним. Для встреч с некоторыми тайными агентами по делам розыска начальник охранного отделения пользовался главной конспиративной квартирой, содержательница которая была близка руководителю Филеров-Медникову. На конспиративную квартиру допускали не всех, так как тайная агентура охранного отделения была святая святых, и ее берегли не только от посторонних, но и от своих. Внедряя в практику собственные методы розыскной работы, Сергей Васильевич сумел поставить внутреннюю агентуру на достаточно высокий уровень. Осведомленность охранного отделения, писал Спиридович, была всеобъемлющей. Имя Зубатова стало нарицательным и ненавистным в революционных кругах, но в департаменте полиции Сергея Васильевича очень ценили и считались его мнением. Начальник московского охранного отделения был признанным профессионалом розыскного дела. В ходе розысков нелегальной типографии. Ротмистр московского губернского жандармского управления Самойленко-Манджара вел дознание по делу Лукашевич и Смидович, арестованных в 1899 году за принадлежность к нелегальной революционной организации, распространявшей листовки, призывавших московских рабочих к забастовке. По разыскному делу работала тайный агент Серебрякова, находившийся в контакте с Лукашевичем. Было установлено, что Смедович при обыске, у которой нашли на квартире гектограф, указанные возвания печатались на нем, а также Лукашевич вместе с Луначарскими сестрами Карасевыми вели революционную пропаганду среди рабочих но подлинную типографию тогда не удалось обнаружить. Зубатов имел агентурные данные о том, что Карасева делала какие-то посылочные отправления в Тверь, квитанции оформлялись на предъявителя. Все это нужно было выяснить от нее самой, так как других сведений на этот счет не имелось. Для этого был разработан соответствующий план действий Самойленко Манджара. В беседе с Карасевой ротмистр сочувственно заметил, что вся ее молодость и краса теперь пойдет по тюрьмам, этапам, ссылкам. Но, мол, еще не поздно исправить ошибки молодости и заблуждения. После... Многодневного сидения в камере Карасеву заинтересовал вопрос исправления ошибок, но она опасалась, что ротмистр, возможно, хочет предложить ей предательство, и поэтому держалась замкнуто. Самойленко Манжара разъяснил ей, до тех пор, пока действует подпольная типография, где не назвал, дело в отношении всех арестованных закончить нельзя». Ротмистер предложил ей дать правдивые показания по отправке ею посылок.